Не успел самолет с Артемом Павловичем на борту, таснуться взлетно-посадочной полосы в Швейцарии, как на неограниченный кредит оборушались неприятности. Все началось с того, что в субботу около 11 утра в офис Трастта «Наше будущее» заявилась целая бригада оперативников управления по борьбе с коррупцией СБУ в сопровождении вооруженного дзубов спецназа. Поскольку тракт работал под криминальным зонтиком, а раскрытым самим Артёмом Павловичем, проверка застала его сотрудников в распух. Вот так гром среди ясного неба. Следственная бригада выявила грубейшие нарушения и вопиющее злоупотребление, которые в нашем будущем творились буквально на каждом шагу. Стоило только закинуть нева, и улув поревзошёл все самые смелые ожидания. Средства в клатчиках разбазаривались без огрядки и без застенчиво. Никакая отчётность не велась, а указываемые в фискальных документах показатели едва ли близко не соответствовали реальным оборотам. И так далее по списку, длинному, как великая китайская стена. в драке слову тоже творились чудеса, но не из тех, которыми станут гордиться потомки, зато чтобы закрыть на них глаза. Их следовало заклеить пластырем, а лучше вообще выколоть. Ничего было даже надеяться откупиться при помощи подарков. Подобная глупость, а расхлёбовавшему заварившуюся кашу с огурцом и в голову не пришло Когда удары наносятся по таким фигурам, как Артем Паришайло, а речь идет исключительно о заказе. Никакие законы тут совершенно ни при чем. Следовательно, и взятки платить не на что. К обеду офис Траста был опечатан. Документы изъяты, а руководители задержаны. К делу подключилась налоговая милиция, а вскоре нагрянула и прокуратура. Пока Сурков держал удар, ломая голову, какие ответные действия предпринять, проверка страха перекинулась на банк, с лёгкостью лесного пожара, пожирающего участок сухостоя. Отчаявшись справиться с собственными силами, Сурков в лёгкой панике позвонил в Швейцарию по решаю. Закозуха, Антон Павлович, я по глазам их благоливым вижу, взяли бы, да не могу. Украинский, услышав новость, заучно согласился с Сурковым. Мероприятия такого рода обыкновенно заказываются влиятельными и зачастую анонимными противниками, желающими перекрыть конкурентам кислород. — Их надо, Гома, остановить! — произнес Паришало таким тоном, что вместо глагола «остановить» следовало использовать глагол «замочить». они налоговую милицию подключили без энтузиазма ответил украинский это же новый глок сделали в управлении К службы безопасности ну и что от того что новый свалил артем павлович ну так и что что блитк нашлёпали понимаешь дерьма разного не пройти не проехать Как бы это ни было связано с э -э м, Укрецкий тщательно подбирал слова с инцидентом в Светушина, когда он не договорил. В этом не было нужды. Полишела узнала загадочный дебили сотрудника в СБУ ровно неделю назад. Свет на ней так и не пролился, а результаты, а результаты похожа последовали. Артём Павлович промолчал. Олкомник украинский подумал, что он согласен. И ещё, Артём Павлович, очень похоже, что это звено одной цепи. Светушина, события в Прионерске, теперь вот наезд на банк. Тем более, пора браться за дело. Когда вы приедете, Артём Павлович, уточнил украинский. Завтра, пообещал Порешаева. Раз уж мы такие дела. Уж в кнопку отбоя полковник набрал домашний номер. До обеда он не звонил, запасение разбудить девочек. А после вылетело из головы. Турбат открыл рот, собираясь что-то сказать, но украинский сделал ему знак помолчать. Трубку дома долго не снимали, и Сергей Михайлович слушал длинные гудки. Он уже собирался отключиться, когда отозвалась Лида. У неё был расстроенный голос. Полковнику даже показалось, будто она плакала. Сергей Михайлович всполошился, подумав, что у Светланы снова подскочила температура. Но оказалось, «Температура тут ни при чем». «В обед Игорь обещал приехать», — объяснила Лида Украинская. «А недавно перезвонил, сказал, что не получится у него сегодня. Вроде зачетная неделя началась, надо в общежитие идти, курсовой проект делать». «Ну, — начал Украинский, — ну так надо. Что ж поделаешь, если учеба?» Он уже не раз ловился именно о том, что защищает парня. чертова лохматого компьютерщика, к которому привязался, к которому начал относиться почти как к сыну. Светлана заперлась в своей комнате, сообщила полковнику жена. Расстроилась очень. — Че делает? — Не знаю я, Сережа. Сидит тихо, как мышь. Плачет, по-моему. Голос жены показался Сергею Михайловичу Каучиковым. Очень захотелось выпить водки. — Ты когда будешь? — Скоро приеду, родная. — Так. пошёл, чтобы быстрее приезжай, Серёжа. Успокоившись, ну, полковник вдруг резко обернулся к Торбе, Тут поглядывал на шифа с интересом. "Слушай", сказал Сергей Михайлович Владимиру Ивановичу. "В общем, так, остаёшься за главным, я в управление заеду, а потом, наверное, домой". "Два слова, Сергей Михайлович, давайте отойдём", предложил Торба. Они подошли к воде. закурили. Новая информация по Пустоши, сообщил Турма, энергично затянувшись. Давай-ка, кладовый, у меня твит нот сухо, подоропил украинский. А результаты вскрытия показали, что Жиравлёвых, ну, ту семью, что мы в Пустоши мёртвыми нашли, отравили. Отравили, не поверил украинский. Чем? Органическим ядом, как видите, утверждаю. Там, помните, пища на столе стояла. Так вот, проверили ее, отравленная. Ого, украинский переступил с ноги на ногу. Выходит, этот Паратасов с дружками, еще и отравитель. Аналогичный яд нашли в комнате у хозяйки. У гражданки ревень, то есть в шкафчике обнаружили. И еще такая информация, Паратасов с подельником снимал комнату с ноября прошлого года. Ну и... не понял украинский. Те люди, которых мы нашли, то есть трупы, я хотел сказать. В общем, их раньше умертвили многих из них, товарищ полковник. Я хочу сказать, Валудя. Никак нет, Сергей Михайлович, не хочу, а оно само так складывается, что про татов тем покойникам похуже никакого отношения не имеет. — Скажешь, что же! — фыркнул Сергей Михайлович. Он уже поставил на протасове крест и не собирался ничего менять. — Но это факты, товарищ полковник. — Кто ж, по-твоему, в этом замешан? — спросил Украинский. — А хотя бы это же Ревень. Чем вам не кандидатура? — Не знаю, — недовольно буркнул Украинский. — Надо подумать. Он сделал нетерпеливый знак. да понять, что пока вопрос исчерпан. Пожав руку экспертам и Турбе, украдке забрался в служебную машину и приказал ехать в управление. Турба остался, наблюдая за стараниями экспертов и покуривая на ветру, а разгулявшимся над заливными лугами